Часть вторая. Структура и ритуалы. Глава четвертая. Как попадают в группировку? Либо ты с пацанами, либо тебя гасят и трясут бабло. Из интервью с участником группировки. В основном в группировку попадали по двум причинам. Либо ты вырос в одной компании с пацанами и не видел другой дороги, либо искал спасение от каких-то проблем. Некоторые, уже ближе к нулевым и позднее, Воспринимали членство в группировке как необходимое условие для обогащения. В любом случае, пока ты не был в группировке, ты был чушпаном, чертом и лохом. Ты не был гражданином мини-государства, а значит, был вне его системы привилегий и не попадал под его защиту. Ритуал пришивания, то есть присоединение к группировке, получение гражданства, формируется в 80-х. На некоторых улицах кандидат должен был пройти через спарринг, иногда со старшим. Свидетельства о существовании в 70-х я не встретил, хотя один из моих консультантов рассказал, что в середине десятилетия Скряба должен был ударить какого-то мужика, незнакомого прохожего, чтобы вступить в тяпляп. Но, судя по всему, в то время мальчишки из дворовой компании плавно перетекали в местную территориальную группировку. Кроме того, в 80-х возникает набор типичных вопросов, на которые кандидату нужно правильно ответить. А человек, приведший нового участника, должен был за него поручиться. Появилась практика проверки. Старший возраст, которого молодежь еще не знала в лицо, совершал набег на сборы только что подошедших участников группировки и смотрел, как они реагировали. Также могли подойти на улицы и попытаться тебя обшакалить. Если ты не стушевался, правильно ответил и в оскорбления прыгнул в отмах, экзамен считался сдан. К 90-м городские правила пришивания стали похожими по всему городу, отличаясь лишь в деталях. Роберт Гараев, 1976 года рождения, состоял в группировке «Низы» в 1989-1991 годах. До 6 класса я был круглым отличником, Самостоятельно делал уроки, свободное время много читал, вел дневник прочитанных книг, исправно посещал секцию каратэ и художественную школу. родители в школу до поры не вызывали. По весне им вручали похвальный лист, где мои успехи были задокументированы официально. На шестом году обучения, в 1988 классная руководительница Ольга Валентиновна представила меня, отличника к двоечнику, хулигану и дручину Саше Егорову. Я должен был помогать ему готовить уроки после школы. Проводить время с Егоровым оказалось намного интереснее, чем с книгами и художкой. Быстро сделав домашку, мы курили сигареты, ругались матом и шлялись по подворотням сталинских дворов московского района. Неожиданно сделка оказалась для меня очень выгодной. В обмен на знания я получил настоящее приключение. В довершение его отец, браконьер, подарил мне иглу дикобраза егоров познакомил меня со своими дружками социальным дном общества хулиганами и детьми кондовых алкашей которых к слову в 80-х было значительно больше чем в нашей относительно сытой современности меня в глубине души авантюрного но все же ранимого задрота и отличника эти знакомства взбудоражили в этих людях помимо невежества и неотесанности я увидел нечто сокровенное то чего не было в моем интеллигентном окружении и что состояло из важных для улицы качеств. Отваги, тяги к своеобразной свободе вкупе с жесткостью и готовностью к любому кипежу. Главное, что от них исходила опасность. Они были из недоступного мне мира, где правды добиваются кулаками, и прав тот, в ком больше духа. Я и раньше проводил половину своего дня на улице, впрочем, как и все дети советских восьмидесятых. Просто среди моих прежних знакомых Не было настоящих крутых хулиганов. Вскоре Егоров передал меня как переходящий приз другому однокласснику — хулигану Диме Антонову, с которым на почве общего интереса к любому запретному мы сдружились еще больше. К тому же нам с Антоновым было по пути. Не глобальным, после школы я ни разу его не видел. Просто он жил ровно на середине моего школьного маршрута в малометражке на хитром дворе. Если мой день не был занят художкой — Мы шлялись по дворам, ловили голубей, тусовались в подвалах и на чердаках, плевались в прохожих, крали арбузы на московском рынке, грузили дыни с КамАЗа там же, воровали по мелочи в магазине «Юность» и комиссионки на чайниках. Мечтали увидеть все фильмы из репертуара ближайших видеосалонов и клянчили у прохожих двухкопеечные монеты на телефонный автомат. Часто взрослые давали вместо двушки десятикопеечную, которая тоже подходила для звонка. А это уже было целое мороженое. Моя новая жизнь казалась созвучной только что наступившей перестройке с ее плюрализмом, демократией и свободной торговлей. Пресса перестроечной России окрестила ситуацию в столице Татарстана броским термином «казанский феномен». Вечерние Казани писали о подростковой чуме. Миллионный город оказался поделенным на территории, каждая из которых была закреплена за отдельной группировкой. Старшеклассники и ПТУшники в телогрейках, спортивных костюмах и прощайках воевали улица на улицу, пробивая монтажками друг другу копилки в голове и терроризировали мирных подростков. В моей 14 голове бурлила каша из журнала «Ровесник», гласности, фильмов с Брюсом Ли и мясо по талонам. Как и все новое, это пугало и завораживало одновременно. Рустем Ха, 1971 года рождения. Состоял в группировках Хадид Акташ, Зорги. Работает в сфере городского хозяйства. Я родился и вырос на улице хади Акташ. Вступил в группировку в 1984 году. Я общался не с ровесниками. У меня все друзья были на год, на два старше. На старших мы смотрели так. Типа они основные. Хотелось тоже такими стать. Тогда романтика такая была. Хотелось показать какой-то крутой. Сначала нашим кругом собирались чисто по подвалам. В карты играли. Тогда еще курили. Даже выпивали. Когда уже в группировку пришли, нам сказали. Если вы члены группировки, то не имеете права ни пить, не курить. Мы все занимались спортом. Это обязательное условие было. Кто боксом, кто хоккеем, кто греблей, кто борьбой. Алексей Снежок-Снежинский. У меня предопределение свершилось. Это была моя судьба. Я делал уроки, и просто что-то резко вдруг щелкнуло. Я встал, вышел на улицу, посмотрел, огляделся. Сухая осенняя погода. Постоял так и пошел на сборы. Пришел и говорю, я буду с улицей теперь. Оказывается, я всех там знал. Мы с одной школы в трудовом лагере вместе отдыхали футбол в одной секции вместе с этими ребятами занимались. Все родные, так сказать. Я не знал, что среди нас есть чушпаны и пацаны. Я-то был чушпан, то есть не с улицы. А они такие, а ты чё? Они же меня знают. Они так обрадовались на самом деле. Плюс один, как бы нормально всё. Только потом они очень сильно удивились. А откуда ты знаешь, что здесь сборы? Потому что молодёжь, к которой я пришёл, Собиралась в другом месте, на песках. Это на Петрушкином разъезде были такие большие-большие наспи из песка. Андрей петулов 1973 года рождения. Состоял в группировке «Светлое» в 1990-1993 годах. Предприниматель, клубный деятель. Как-то мы с друзьями развлекались после института. Кидали наполненные водой гондоны из окна. Попали в каких-то девчонок из нашей же школы, которые были на год нас младше. Одна из них пожаловалась своему двоюродному брату. Он был Грязевским старшим, уже после армии, 20-21 год. В один момент он пришел с приятелем, сказал, что я обидел его сестренку и теперь буду им должен. Скорее всего, они через нее пробили, кто я и кто у меня родители. Решили, что я сладкий, то есть можно меня, что называется, подоить. Я был в растерянности. Пошел к своему однокласснику, который тоже был Грязевским. Он говорит: "Я их знаю. Это старшие наших старших. Ситуация непонятная. Могу посоветовать пойти в группировку Светлы, потому что она дружественная Грязе. Если пойдешь к Светловским, тебе сделать ничего не смогут. Другой мой бывший одноклассник как раз был Светловским, а его брат Грязевский старик. Он посоветовал обратиться к нему, мол, он меня приведет. Как выяснилось через некоторое время, Ситуацию, из-за которой я попал в группировку, можно было решить через отца. Оказывается, он работал с Жилковскими, с Хайдером, потому что завод, на котором он работал, Татхимфармпрепараты, находился на территории жилплощадки, и он хорошо их всех знал. То есть достаточно было сказать ему, приехали бы Жилковские, Махом бы все объяснили, и вопрос был бы исчерпан. Ко мне бы никто тогда вообще не подошел. Но я же не знал об этом». Роберт Гараев состоял в группировке «Низы» в 1989-1991 годах. Я был идеальной мишенью для вымогательств, за исключением того факта, что на исходе 80-х моя семья едва сводила концы с концами. Но на это никто не обращал внимания. Однажды, положенный мне по рангу бесправностью, решил воспользоваться громилой Искандер из параллельного класса. Месяц или два назад, как подошел к панелям, и решил, что настало время меня потрясти. Одним утром он отвел меня в сторонку и в ультимативной форме объявил, что если завтра я не принесу ему 3 рубля, он с друзьями будет бить меня до тех пор, пока я не сделаю этого. Конфликта или неприязни до этого момента у нас не было. Просто такие были времена. К черте бедности стремительно катилась вся страна, и денег не было вообще ни у кого. Вступать в бой было бесполезно. Даже когда Искандер здоровался, моя ладонь хрустела под натиском его мышц, казавшихся тогда стальными. Но сумма была неподъемная. На неделю школьных обедов мне давали всего 1 рубль 20 копеек. Своих денег у меня еще не было. И даже теоретически украсть у родителей было нельзя. Мы жили от зарплаты до зарплаты. А мясо и масло покупали по талонам. Если попросить у них эти деньги, то как объяснить, для чего они мне нужны? Правду маме не расскажешь, она бы пошла в милицию, а сдавать было западло. Тогда я бы стал козлом, и меня бы предали всеобщему презрению и бойкоту. И это в том случае, если окажусь жив после обязательной при таком раскладе физической расправы. Оставалось скрываться или получать по голове каждый день. Но судьба подарила мне шанс выйти сухим из воды, а заодно коренным образом изменить свой уличный статус. Чуть позже, в тот же день... Мои приятели, Вэшки, сам я был в Б-классе, Макс г и Рыжий Дима Васильев, предложили мне пришиться к хорошо известной на районе группировке Низы. Они как раз набирали младший возраст, Скорлупу. Новый расклад в корне менял все. Завтрашний Искандер переставал быть угрозой. По существовавшему тогда уличному закону, в случае чего за меня впряглись бы мои пацаны. Но все оказалось еще проще. Сам факт того, что ты с улицей, Снимал исходящую угрозу. Я шел на сборы одним человеком, а вернулся домой совсем другим. Заметили ли это родители? Придется ли мне драться с монтажкой? Действительно ли пацаны впишутся за меня? Мне даже не пришлось говорить что-то Искандеру. Макс с Димоном были его одноклассниками и сами все ему рассказали. Это был серьезный социальный лифт. Я стал пацаном. Улад Безгодов, 1980 года рождения. Состоял в группировке в 1993-2006 годах. Писатель, автор романа «Влюбленные в Бога». В нашей школьной столовой ловили и отбирали денежку. И это унижение было трудно перенести. Это происходило изо дня в день. В 13 лет, помню, приходишь в школу голодный, хочешь поесть, у тебя есть какая-то копеечка. Пошел в столовую. А они стоят на входе и тебя дергают. Есть деньги? Ты? Нету. Ну и отхватываешь от раза к разу. Чтобы этого не происходило, помаешься так, помаешься. И куда денешься? Подойдешь к ним. Или в столовую не будешь ходить. И просто чтобы не бегать, не прятаться от них, не бояться, а пересекаешься ведь на каждом шагу в школе, ты идешь в группировку. Марат Т. Имя изменено. 1981 года рождения. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. Примером для меня был старший брат, который был стариком на одной улице. На него я смотрел с открытым ртом, тем более у нас. Восемь лет разницы. Никакой необходимости подходить к кому-то у меня не было. Репутация брата давала мне жить, не заморачиваясь и без всяких проблем. Но когда нам было по 14-15 лет... Ровесники начали подходить к улице. Я подошел к улице не со своего района, а к одной из центральных, потому что двое из моих близких друзей были с этой улицы. Причем один был смотрящим за возрастом, один просто своими делами занимался. но ну и меня подтянули. Выглядело это просто. Когда к улице подходили, пробивали, нет ли косяков каких-нибудь по жизни. Не сдавал, не сотрудничал с мусорами, не был ли у кого-то под крышей. Антон Т., 1982 года рождения. Состоял в группировке «Телестудия» в 1996-2000 годах. В 1996 году мне было 14. Я долго выбирал группировку. Думал делать криминальную карьеру. Учился в 49-й школе. Рос с людьми из Караваева и Жилки. То есть юность я провел в гетто. Там поговорка была. «В город выехать – это в соцгород съездить». Мой знакомый, который меня подтянул, сказал, «Почему бы тебе не присоединиться к группировке телестудия?» Теперь кажется, что это было сиюминутное решение. В группировках восполнялся недостаток родительского внимания. Я знаю случаи, когда люди действительно стояли друг за друга. Как-то я разговаривал с одним старым. Он сказал, что это такое «братство кольца». Там находили приют, убежище и душевную теплоту. Были какие-то исковерканные случаи. Но в целом, если люди адекватные, то чувствовал себя там как дома, как во втором доме. Чувство сплоченности до какой-то степени было и у меня, но потом оно исчезло. Томас родился в начале 70-х, состоял в группировке 80-х. Рекрутов начинали присматривать уже лет в 12-14. Как живет, как ведет себя. За лучших всегда была борьба между соседями. Если строил своих ровесников и не боялся огрызнуться на более старших, то тебя брали на заметку. Прежде чем подвести кого-то, то есть рекомендовать кандидата для вступления в группировку, ты должен был курсануть на сходе об этом. Что за человек? Что известно о нем? Есть ли нелицеприятные моменты в жизни, что могло бы потом отразиться на организации? Если нет, то решали провести проверку на духовитость и языкастость. Тому, кто хотел подвести человека, давали задачу заманить того в какое-нибудь место, парк, подъезд, на территорию врагов и прогуляться с ним. Там выплывают двое, дерзкие и наглые, докапываются, ведут себя вызывающе и начинают разговаривать крайне оскорбительно. «Вы чё, че, черти ёбаные, тут забыли? Деньги есть? Давай, ты прощён!» Кандидат должен ответить достойно, а если не вытягивает разговор – Начать бить того, кто грузит, независимо от количества людей и последствий. Если прыгнул на оскорбление, избиение останавливают и молча уходят. А потом его приводят на сход и обсуждают с ним, как он себя повел и нужен ли он вообще. Помимо этого, за него должны поручиться уже действующие гопники. Это значит, если он проявит себя с отрицательной стороны, он улетит с конторы вместе с теми, кто ручался за него. Поэтому люди приводили реально только тех, за кого готовы были пострадать сами. От этого и организовывалось сообщество, где каждый был в ответе друг за друга. А сейчас вообще все дешево. Денег можешь заработать себе и нам. Уже охуительный пацан. Другие идеалы. В былые времена боялись ломануться, сбежать во время драки трое против 30, потому что свои поступят жестче в десятки раз и боялись от своих наказания больше, чем пиздюлей от чужих. Во многом это помогало быть бесстрашным Алексей Снежок-Снежинский Кто-то рос чушпаном Было ясно, что он на улице не будет А кто-то сразу рос пацаном Понятно, что рано или поздно он будет с улицей Но случалось разным Например, был такой Руслан Мы с ним в садике вместе были В школе У него папа был милиционер По идее, он должен был в любом случае оказаться на улице Шустрый был От улицы его оторвали искусственно. То есть, вроде бы он с пацанами. Еще шаг, и он бы оказался в группировке. Но опа, и в этот момент они переехали на другой район. А там уже другие пацаны. Пока останешься среди них своим, а года-то идут. А папа тоже свое дело делает. Мне интересна судьба Руслана. А я не могу его нигде найти. Я думаю, он, наверное, стал ментом.